Глава 42 -я. Игра «Смирительная рубашка». При звуке мегафона Джош подпрыгнул. Но прежде чем он успел сделать шаг вперед, чья-то рука обхватила сзади его шею и начала душить. Это был старый чернобородый, понял он. Ублюдок пытается разделаться со мной прямо здесь. Джош отработанным движением отбросил голову назад в том, что на ринге называлось «обратный удар головой», но на этот раз он нанес его со всей силы. Его череп со шлепком врезался в лоб Чернобородова и, державшая его рука внезапно, Джоша вернулся завершить сделанную работу и обнаружил, что чернобородый сидит на заднице, его глаза остекленели и лоб уже побагровел. Другой сумасшедший взмахнул ружьем, указывая в глубину магазина. «Вперед!» — приказал он и оскалил зеленые зубы. У Джоша не было избытка времени. Он повернулся и побежал по центральному проходу. Когда он сделал шесть больших шагов, Бейсбольная бита пролетела по полу и сильно ударила его правую лодыжку. Он упал, ударился о пол животом и проскользил еще 8 футов по линолеуму. И в тот же момент столкнулся со своим атакующим, который прятался под прилавком с носками и нижним бельем. Человек в красном футбольном шлеме поднялся и бросился на Джоша, размахивая другой бейсбольной битой. Джош подогнул колени к грудной клетке, резко выпрямил их, двинув маньяка прямо в живот обеими ногами, подкидывая его в воздух почти на 4 фута. Тот упал на копчик, и Джош поспешил пнуть его ногой в пах, будто бы забивая гол с 50 ярдов. Когда человек скривился в стонущий клубок, Джордж дотянулся левой рукой до биты и ухватился за нее. Он не мог при этом размахивать ею, но зато теперь у него, по крайней мере, было оружие. Он повернулся, чтобы продолжить бежать вдоль прохода, и столкнулся с тощим хлыщом, с топором, вместе с другим ублюдком, с разрисованным синим лицом, волочащим за собой кувалду. «Здесь не пройти», — подумал Джош, и метнулся вдоль другого прохода, намереваясь проскочить к отделу домашних животных с другого угла. Его занесло в женский манекен, и голова с коричневыми волосами упала с плеч на пол. «Четыре минуты, друг Джош!» — объявил голос лорда Альвина. Фигура с поднятым ножом мясника вырвалась из завешалок с одеждой. «На дорогу Джоша нельзя останавливаться!» — знал Джош, не в состоянии вовремя замедлить свои колени. Вместо этого он рванулся вперед, бросил себя глыбой под ноги владельцу ножа и завалил его обратно в вешалки для одежды, которые стали сваливаться вокруг них. Мужчина ударил ножом, промахнулся, ударил снова, и лезвие застряло в материи. Джош оседлал его грудную клетку и опустил рукоятку биты ему на череп один раз, второй, третий. Тело под ним затряслось, как будто попало пальцами в электрическую розетку. Незапно шею Джоша пронзила острая боль. Он оглянулся и увидел маньяка с хитрой ухмылкой, держащего рыболовную удочку. К нему от Джоша тянула слезка, и Джош понял, что крючок в его коже. Сумасшедший рыбак дернул удочку, будто бы тащил призового марлина, и крючок вырвался из шеи Джоша. Удочка просвистела снова, крючок понесся по направлению к лицу Джоша, но он увернулся от него и выкарабкался из свалившейся одежды, снова встал на ноги и опять побежал к отделу домашних животных. «Три, Три минуты и осталось, осталось, друг, друг Джош. Джош!» «Нет, — думал Джош, — нет, ублюдок врет, еще минута просто не могла пройти». Он пробежал мимо прилично одетого манекена, надела мужской одежды, но внезапно манекен ожил. И прыгнул ему на спину, пытаясь пальцами выцарапать ему глаза. Он продолжал бежать, неся этого человека на себе. Острые ногти впивались в щеки Джоша, а впереди стоял тощий негр с голой грудью, с отверткой в одной руке и крышкой от мусорного ведра в другой. Джош на всех парах мчался на поджидающего убийцу, потом внезапно затормозил, скользя по полу. При этом он согнулся и качнул плечами, Человек на его спине разжал свою хватку и пролетел по воздуху, но цель Джоша не была достигнута. Вместо того, чтобы врезаться в Чернокожего, как надеялся Джош, разодетый псих пронесся через прилавок с летними рубашками и грохнулся на пол. Чернокожий атаковал, двигаясь как пантера. Джош взмахнул битой, но крышка от мусорного ведра отклонила ее. Отвертка устремилась к животу Джоша. Он дернулся в сторону, и оружие уткнулось в его ребро. Они боролись, почти прижавшись друг к другу. Джош отчаянно избегал выпадов отвертки и бесполезно пытался нанести сильный удар битой. Когда они схватились, Джош уловил краем глаза движения с обеих сторон. Приближались другие, желающие совершить убийство. Он знал что если он не сможет вырваться от этого психа, с ним покончат, потому что приближался рослый мужчина с садовыми ножницами. Негр укусил Джоша за щеку, но тут Джош увидел, что снизу тот оказался неприкрыт и со всей силы ударил ему ногой в пах. Когда черный псих согнулся, Джош нанес ему такой удар, от которого клацнули зубы. Тот, согнувшись и шатаясь, сделал два шага и рухнул, как дерево. Джош продолжил свой бег. Дыхание хрипело у него в легких. «Две минуты!» — ликовал лорд Альвин. «Быстрее!» — подгонял Джош себя. «Скорее же! Черт побери!» «Отдел домашних животных был еще так далеко, а этот сукин сын жульничает со временем. «Сохраните, дитя! Сохраните!» — маньяк с напудренным лицом, Поднялся прямо перед Джошем из-за прилавка и швырнул в левое плечо Джоша железное колесо. Джош закричал от боли и упал в витрину с канистрами машинного масла. Волна мучительной боли пронеслась от его плеча до кончиков пальцев. Он потерял бейсбольную биту. Она откатилась на другую сторону прохода, так что было не дотянуться. Белолицы и псих атаковал его, безумно молотя железным колесом, а Джош в бешенстве сражался с ним. Колесо неожиданно опустилось рядом с головой Джоша, одна из канистр при этом оказалась пробитой, а затем они снова схватились, как два зверя. Убить или быть убитым? Джош... Ударил этого психа под ребра коленом и отбросил назад на тот опять. Быстро вскочил. Они покатились в машинном масле на полу. Соперник Джоша избивался, как угорь, а потом этот человек все же встал на ноги. Железяка поднялась для удара по черепу. Но его ботинки поскользнулись на масле, и он грохнул со спиной на пол. Джош сразу же оказался верхом на нем, одним коленом блокируя руку железным колесом, а другим, давя на горло, он поднял обе руки и услышал свой собственный вопль, когда опустил цепь вниз, наваливаясь в то же время всем своим весом на его горло. Он почувствовал, как его локти ударились во что-то мягкое, и алый отпечаток цепи остался на перекошенном лице, словно татуировка. Джош с усилием поднялся на ноги. Его легкие с трудом вбирали в себя воздух. Плечо терзала острая боль, но он не мог себе позволить обращать на нее внимание. «Продолжай Продолжайте вперед, говорил он себе. Двигайся, же дурак. Молоток пронесся мимо него из-за спины и ударился в витрину. Он поскользнулся, упал на колени. Во рту была кровь, она стекала по подбородку, а секунды шли. Он подумал о том таракане в сарае, который выжил, несмотря на попытки уничтожить его ядами, несмотря на сапоги и ядерную катастрофу. Если такое существо, как таракан, обладает желанием жить, то он уж и подавно должен. Джош поднялся, он побежал по проходу, увидел Три или больше фигур, направлявшихся к нему, и тут же перепрыгнул через прилавок в другой проход. Поворот налево, и перед ним проход с заваленной домашней утварью, котелками и сковородками, а дальше в конце этого ряда сидел лорд Альвин, глядя со своего трона. На стене за ним красовалась надпись «Домашнее животное». Джош мог видеть карлика прыгающего в своей тележке, и лицо свон, повернутое к нему. Плакса лежала уже так близко, но в то же время и так далеко. «Одна, Одна минута!», минута. — объявил лорд Альвин по мегафону. «Я сделал это», — понял Джош. «Господи, боже мой, я уже почти там. До ивового прута должно быть не более 40 футов». Он двинулся дальше. Но тут раздалось низкое рычание и поднимающийся вой — И неандерталец с бензопилой выступил перед ним в проход, блокируя путь. Джош судорожно остановился. Неандерталец, лысая голова которого сияла под светом ламп, ласково улыбался и поджидал его. Зубья пилы — размытое очертание смертельного металла. Джош оглянулся в поисках другого пути. Проход к отделу домашней утвари был непроходимо завален кухонной посудой, но был еще проход, который через 10 футов поворачивал направо, и три маньяка, вооруженные ножами и садовыми инструментами, охраняли его, Он повернулся, чтобы возвратиться по пройденному пути, но примерно в пяти ярдах сзади стояли сумасшедшие с рыболовной удочкой и зеленозубый псих с дробовиком. Он видел, что сюда же пробираются и другие, чтобы посмотреть финал игры «Смирительная рубашка». «Дело понял, знал Джош, но при этом не только для него. Свон или Леону убьют, если он не достигнет финишной черты». Другого пути нет, кроме как через неандертальца. «Сорок секунд, друг Джош!» Неандерталец махнул в воздухе пилой, подзадоривая Джоша. «Продолжать!» Джош был почти совершенно обессилен. Неандерталец держал эту пилу с детской непринужденностью. Неужели они прошли такой путь только для того, чтобы умереть в чертовом торговом домике, полном сбежавших психов? Джош не знал смеяться ему или плакать. Он просто сказал... «Черт!» — «Ладно», — решил он, — «раз уж им суждено умереть, он постарается сделать все для того, чтобы взять неандертальца с собой». Джош стал во весь рост, выпятив грудь и громко смеясь. Неандерталец тоже ухмылялся. «Тридцать секунд!» — сказал лорд Альвин. Джош откинул голову назад, постарался издать как можно более свирепый боевой клич, а потом бросился, как несущийся грузовик. Неандерталец стоял на прежнем месте, расставив ноги и помахивая пилой, но Джош в последний момент внезапно выскочил из ряда, пронесся по прилавку и ветерок от пилы обдал его лицо. Когда он проскакивал мимо, ребра этого человека оказались открытой мишенью, и прежде чем неандерталец смог перенести пилу назад, Джош ударил по ребрам так, будто стремился сделать это еще с прошлой недели. Лицо мужчины скорчилось от боли, и он отступил на несколько шагов, но не упал. Он снова обрел равновесие и бросился вперед, а пила прошла прямо возле головы Джоша. У Джоша не было времени думать, только действовать. Он стремительно поднял руки перед лицом. Зубья пилы ударились в цепь вокруг его запястья, высекая искры. Вибрации заставили Джоша и «Неандертальца» отшатнуться в противоположные стороны, но ни один из них все-таки не упал. «Двадцать секунд!» — проревел мегафон. Сердце Джоша било, как молот, но он был странно спокоен. Достигнет он финиша или нет, но он все же сделает это. Он припал к земле и осторожно... Продвинулся вперед, надеясь как-нибудь сбить с толку остальных людей, а потом неандерталец прыгнул вперед. Быстрее, чем по расчетам Джоша может двигаться такой большой мужчина, и пила стала снижаться на череп Джоша. Джош начал отползать назад, но удар пилы оказался лишь маневром. Обутая правая нога неандертальца поднялась и ударила Джоша в живот, пинком выбросив его в проход. Он врезался в прилавок с котелками, сковородками и кухонными инструментами, загремевшими вокруг него металлическим душем. «Головы покатятся!» — мысленно застонал Джош, и когда он быстро юркнул в сторону, неандерталец опустил пилу как раз на то место, где он только что лежал, сделав в полу прорез длиной в фут. Джош быстро перекатился к другой стороне прохода и вскочил, нанося удар противнику прямо под челюсть. Неандертелец от удара выпрямился, а затем тоже врезался в витрину с домашней утрою, все еще крепко держа пилу, и начал вставать на ноги, и кровь капала. Из обоих уголков его рта публика вокруг гикала и хлопала в ладоши. «Десять секунд!» Джош снова опустился на колени и тут осознал, что валяется вокруг него не только котелки и сковородки, но множество режущих ножей, один с лезвием около восьми дюймов длиной лежал прямо возле его руки. Он обернул свою левую ладонь вокруг его рукоятки и волевым усилием заставил свои пальцы сжаться. И нож был его. Неандерталец, чьи глаза затуманились от боли, выплюнул зубы и еще что-то, что вполне могло быть частью его языка. Джош снова был на ногах. «Давай», — орал он, делая выпады ножом, — «иди сюда, чопнутый засранец!» Этот человек не заставил себя ждать. Он стал красса по проходу к Джошу, помахивая пилой перед собой, описывая смертельную дугу. Джош продолжал отходить назад. Он быстро глянул через плечо, увидел примерно в пяти футах позади себя безумного рыбака и обладателя дробовика. За доли секунды он осознал, что зеленозубый держит свой дробовик свободно и небрежно. Кольцо с ключами болталось на его поясе. Неандерталец упорно продвигался вперед, и когда он ухмылялся, кровь капала из его рта. «Ты идешь не в ту сторону, друг Джош», — сказал лорд Альвин. «Хотя, вообще-то, это уже не имеет значения. Время вышло». «Иди, «Иди сюда за своей свои пилюлей. пилюлей!» «Поцелуй мою задницу!» — закричал Джош. Потом крутанулся в сбивающем наблюдателей с толку движения и вонзил лезвие ножа по самую рукоятку в грудь Зеленозубова, чуть повыше сердца. Когда рот сумасшедшего открылся, в пронзительном крике Джош ухватил пальцами душку возле спускового крючка, не давая оружию упасть, Зеленозубый упал на пол, истекая кровью из артерии. Неандерталец напал на него. Джош повернулся в кажущемся кошмарно медленном движении. Он пытался как-то более крепко ухватить дробовик, чтобы достать пальцами до спускового крючка. Неандерталец был почти перед ним, и пила поднялась для злобного, сметающего удара. Джош прижал приклад дробовика к своей груди, Почувствовал ужасный ветерок от пилы, его палец нашел спусковой крючок, и он нажал на него. Неандерталец был в трех футах. Пила была готова кромсать плоть, но в следующее мгновение громаднейшая дыра открылась в его животе, и половина внутренности вывалилась. Отдача от выстрела встряхнула Джоша, но неандерталец подступил ближе. Пила пронеслась мимо лица Джоша ее весь потянул уже мертвого мужчину, растянуться вдоль залитого кровью прохода. «Это нечестно! закричал лорд Альвин, спрыгивая со своего трона. «Ты играешь не по правилам!» Труп упал на пол, все еще сжимая пилу, и металлические зубья прогрызли круг в линолеуме. Джош видел, как лорд Альвин отложил мегафон и стал рыться в своих одеяниях. Рука сумасшедшего появилась каким-то мерцающим пальцем, серповидным охотничьим ножом, похожим на миниатюрную косу. Лорд Альвин повернулся к Свон и Леоне. При звуке выстрела все остальные психи попрятались. У Джоша остался только один патрон, и он не мог себе позволить истратить его без пользы. Но он побежал вперед, перепрыгнул еще дергающееся тело и ворвался в отдел домашних животных, где лорд Альвин, его лицо было искажено смесью ярости и того, что могло бы быть жалостью, стоял на коленях возле свон, обхватив сзади ее шею свободной рукой. «Смерть! Смерть!» — пронзительно вопил имп. Свон смотрела в лицо лорда Альвина, зная, что она на волосок от смерти. Слезы жгли ей глаза, но она вызывающе вздернула подбородок. «Маленькой девочке пора идти спать!» — прошептал лорд Альвин, поднимая изогнутое лезвие. Джош поскользнулся на полу с залитым кровью, упал и затормозил о прилавок в шести футах от ивового прутика. Он карабкался, чтобы подняться, но ему казалось, что никогда не сделает этого. Лорд Альвин улыбался, и две слезы выкатились из его мрачных зеленых глаз. Серповидное лезвие было занесено над свон, готовое упасть. «Пора спать», — сказал он. Но маленькое серое существо вылетело из-за мешков с собачьей едой и кошачьих подстилок, и рыча, как цербер... Прыгнула на лицо лорда Альвина. Терьер вцепился зубами в узкий и нежный нос лорда Альвина, грызя мясо и хрящ, и обхватив лапами его голову. Лорд Альвин упал, корчась и стоная, неистово пытаясь оторвать животное, но терьер держал свою хватку. Джош перепрыгнул через Плаксу, увидел, что Свон и Леона все еще живы, увидел терьера, гложущего нос лорда Альвина, и сумасшедшего, молотящего своим охотничьим ножом. Джош прицелился в голову лорда Альвина, но он не хотел задеть собаку и знал, что этот патрон у него единственный. Терьер внезапно отпустил лорда Альвина и отскочил с окровавленным куском мяса в зубах, потом встал на все четыре лапы и залился громким лаем. Лорд Альвин сел. То, что осталось от его носа, свисало с его лица. Его глаза расширились от шока. С пронзительным воплем «Богохольство! Богохольство!» он быстро вскочил на ноги, не продолжая постановать, выбежал из отдела домашних животных. Лишь имп, последний оставшийся здесь подчиненный лорда Альвина, продолжал неистовствовать. Карлик шипел проклятие Джошу, который устремился к тележке для покупок, раскрутил ее, и отправил лететь по проходу. Имп выскочил из нее за несколько секунд до того, как она врезалась в баки для рыбы и разлетелась. Альвин Мангрим оставил свой нож, и Джош потратил пару тревожных минут, разрезая веревки на Свон и Леоне. Когда руки Свон оказались свободны, она обвела ими шею Джоша и тесно прижалась к нему. Ее тело тряслось, как упругое молодое деревце, в шквал. Терьер подошел к Джошу так близко, что до него можно было дотронуться, и сел на задние лапы. Его морда алела от крови лорда Альвина. В первый раз Джош смог рассмотреть, что на собаке надет противоблошиный ошейник, а на нем, на маленькой металлической табличке, выгравировано имя «Убийца». Джош встал на колени над Леоной и потряс ее. Веки женщины вздрагивали, ее лицо было дряблым, ужасная багряная припухлость образовалась вокруг глубокой раны над ее левым глазом. «Контузия», — определил Джош, — «или хуже». Она подняла руку, чтобы дотронуться до липкого грима на лице Джоша, а потом ее глаза открылись. Она слабо улыбнулась. «Ты все сделал хорошо», — сказала она. «Он помог ей подняться». Им следовало выбираться отсюда как можно быстрее. Джош пристроил дробовик у себя на животе и начал пробираться по проходу, где лежал неандерталец. Свон подобрала ивовый пруд, стиснул руку Леоны и повела ее вперед, как лунатика. Продолжая лаять, убийца мчался впереди них. Джош подошел к телу Зеленозубова и забрал кольцо с ключами. Он потом побеспокоиться о том, какой из ключей от его наручников, а сейчас им необходимо выбраться из этой психиатрической лечебницы прежде, чем лорд Альвин вновь соберет маньяков. Они чувствовали какие-то скрытые передвижения по обеим сторонам прохода, когда шли через торговый дом Ка, но подчиненные лорда Альвина, очевидно, не имели своей инициативы. Кто-то бросил башмак, и красный резиновый мяч выкатился к ним, но в остальном они достигли входных дверей без происшествий. Все еще шел холодный дождь, и они за несколько секунд промокли. Лампы стоянки автомашин бросали грубый желтый свет на оставленные автомобили. Жож почувствовал, как на нем начинает сказываться изнеможение. Свою тачку они обнаружили опрокинутой. Их припасы были частично украдены, частично разбросаны вокруг. Их сумки и пожитки унесли, в том числе и куклу свон пирожкового обжору. Свон посмотрела вниз и увидела несколько карт таро Леоны, лежащих на мокрой мостовой, и осколки хрустальных шаров из ее коллекции. У них не осталось ничего, кроме насквозь промокшей одежды, прилившей к телам. Свон взглянула назад на торговый дом К и почувствовала прикосновение ледяной руки ужаса. Они выходили из дверей. Десять или одиннадцать фигур под предводительством человека в пурпурном одеянии, которое развивалось вокруг его плеч. Некоторые из них несли винтовки. «Джош!» — крикнула она. Он продолжал идти примерно в десяти футах впереди и не слышал ее из-за бури. «Джош!» — закричала она снова. И потом пробежала, отделявшая их расстояние, и ударила его по спине плаксой. Он обернулся, их взгляды встретились, — а потом он тоже увидел их, выходящих. Они были в 30 ярдах, передвигаясь зигзагами между машинами. Вспышка выстрела винтовки, и заднее ветровое стекло Тойоты, стоявшей за Джошем, разбилось. «Вниз!» — закричал он, сбивая Свон на мостовую. Когда он схватил Леона, вспыхнули еще несколько огненных точек. Еще одно ветровое стекло машины разлетелось, но к тому времени Джош, Свон и Леона съежились под прикрытием синего бьюика с двумя спущенными шинами. Пули-рикошетели. Вокруг них осыпалось стекло. Джош припал к земле, выжидая, когда ублюдки подойдут поближе, прежде чем он поднимется и выпустит последнюю пулю. Рука сжимала ствол дробовика. Лицо Леоны было напряженным и утомленным, но пыл жизни сиял в ее глазах. Она твердо схватила дробовик, пытаясь оттащить его от него. Он сопротивлялся, покачав головой. Потом заметил кровь, текущую из уголка рта Леоны. Он взглянул вниз. Пуля вошла прямо под ее сердце. Леона слабо улыбалась, и Джош с трудом смог разобрать, что она говорила, подвижением ее губ. «Иди!» Она кивнула по направлению к далекому пространству, заметаемой дождем автостоянки. «Сейчас!» сказала она ему. Он уже видел, сколько крови она потеряла. Она тоже это знала. Это было заметно по ее лицу, но она не отпустила дробовик. И заговорила снова. Джош не смог ее расслышать, но представил себе, какие это могли бы быть слова. «Сохрани!» Дитя. Дождь струился по лицу Джоша. Им нужно было бы много сказать, слишком много, но ни один из них не мог слышать другого из-за шума бури, да и слова были слабы. Джош взглянул на Свон, увидел, что она тоже увидела рану. Свон подняла взгляд на Леона, потом на Джоша и узнала, что было решено. «Нет», — закричала она, — «я не позволю тебе». Она схватила руку Леона. Выстрел из дробовика разбил боковое стекло, грузовика, пика порядом. Множество дробинок ударились в дверь грузовика, пробили переднюю шину и колесо. Джож посмотрел женщине в глаза. Он отпустил дробовик. Она притянула его к себе и положила палец на спусковой крючок, потом сделала им знак идти. Свон вцепилась в нее. Леона сжала плаксу и прижала ивовый пруд к груди свон. Потом осторожно освободила свою руку от пальцев девочки. Решение было принято. Теперь глаза Леоны были мрачными. Жош поцеловал ее в щеку, крепко прижал ее к себе на мгновение секунд, потом произнес «Иди за мной, Свон» и двинулся прочь, наполовину ползком, наполовину припадая к земле между машинами. Он не смог бы выдержать посмотреть на Леону еще раз, но будет помнить теперь каждую черточку ее лица до самой смерти. Леона провела пальцами одной руки по щеке Свон и улыбнулась, как будто бы видела внутреннее лицо ребенка и держала его, как камею, в своем сердце. Потом Свон увидела, что глаза женщины стали суровыми, готовясь к тому, что ждало ее впереди. Больше Свон здесь было делать... Нечего. Она медлила так долго, как могла, прежде чем последовала за Джошем в лабиринт автомобилей. Леона поднялась с земли. Боль под сердцем была раздражающим жалом, сравнимым с ревматическими коленями. Она ждала. Дождь колотил ее, и она не боялась. Пора было улететь из этого тела. Пора ясно увидеть то, что раньше она только созерцала через темное стекло. Она подождала еще мгновение, а потом поднялась и шагнула из-за Бьюика лицом к торговому дому как, как стрелок-охотник, на которого гонят дичь. Четверо из них стояли в шести футах, и за ними были еще двое. У нее не было времени убедиться в том, что человек в пурпурной одежде был там. Она навела дробовик на них и нажала на спусковой крючок, в то время как двое сумасшедших выстрелили в нее. Джош и Свон бросили прикрытие машин и бежали через открытую стоянку. Свон почти смотрела назад, почти, потому что боялась оглянуться. Джош пошатывался, истощение тянуло его к земле. В сторонке наравне с ними бежал терьер, похожий на утонувшую крысу. Свон протерла глаза от дождя. Впереди было какое-то движение, что-то направлялось к ним через бурю. Джош тоже видел это, но не мог сказать, что это такое. Если это их окружили сумасшедшие, то с ними всё кончено. Пегая лошадь вырвалась из-за завесы дождя несясь по направлению к ним, но при этом казалось, что это не было то же самое их животное. Эта лошадь выглядела сильнее, как-то более храброй, с более прямой спиной и смелостью в склонённый вперёд шеи, но Джош и Свон могли бы поклясться. Что они видят копыта мула, высекающей снопы искор из мостовой. Лошадь вся подалась вперед, резко останавливаясь перед ними, встала на дыбы и забила копытами в воздухе. Когда животное снова опустилось на землю, Джордж схватил свон за руку своей свободной рукой и забросил ее на мула. Он не мог бы сказать, чего боялся больше, езды верхом на лошади или столкновения с сумасшедшими. Но когда он отважился оглянуться, то увидел фигуры, бегущие через дождь, и быстро принял решение. Он забрался на лошадь позади свон и ударил ребра мула обеими пятками. Лошадь снова вздыбилась, и Джош увидел, что преследователи внезапно остановились. Во главе них был человек, одетый в пурпур, с длинными влажными светлыми волосами и искалеченным носом. Джош секунду смотрел на лорда Альвина, ненависть пронзала его, и он думал, когда-нибудь, сукин ты сын, когда-нибудь ты заплатишь. Прогремели выстрелы, мул развернулся и поскакал прочь от стоянки, так будто участвовал в кентуккийском дерби. Убийца следовал за ними, прорываясь сквозь бурю. Свон вцепилась в гриву мула, чтобы управлять им, но лошадь сама выбирала направление. Они уносились прочь от торгового дома «К», прочь от мёртвого города Матисон сквозь дождь, по шоссе, которое простиралось в темноту. Но в последнем небесном отсвете далёкого сияния безумного торгового дома «К» они увидели надпись у дороги, которая гласила «Добро пожаловать в небраску штат кукурузных початков!» Они в спешке миновали ее, и Свон вовсе не была уверена в истинности того, что было там написано. Ветер бил ей в лицо, она держала плаксу в одной руке, гриву мула в другой, и казалось, что они прокладывают сказочную тропинку сквозь темноту и оставляют за собой море огней. «Я не думаю, что мы когда-нибудь теперь вернемся в Канзас!» — прокричала Свон. Чертовски верно, ответил Джош. Они неслись в буре, направляясь к новому горизонту, и через пару минут после того, как они миновали эту надпись, вслед за ними пронесся Терьер.